Цицерон говорит здесь языком представления, но для стоиков все есть лишь некое становление. Как бы неудовлетворительно ни было их воззрение, все же для них Бог – В качестве огненного начала, равно как и вообще деятельность природы, есть вместе с тем ее разумный порядок, и в этом именно заключается полный пантеизм стоического воззрения на природу. Это упорядочивающее начало они называют не только Богом, но также и природой, судьбой или необходимостью. Они называют его также Юпитером, движущей силой материального, разумом и предвидением. Все эти названия для них равнозначащи. Так как разумное начало все порождает, то стойки сравнивают это движущее деятельное начало с семенем и говорят «семя» порождающее разумное, само разумно. Мир высылает из себя семя разумного. Он, следовательно, сам разумен в самом себе. И он разумен как вообще в целом, так и в каждой особенной формации. Всякое начало движения в какой угодно природе и душе – Проистекает из господствующего, и все силы, высылаемые к отдельным частям целого, высылаются из господствующего, как из источника, так что всякая сила, находящаяся в части, находится также и в целом, потому что она распределяется в нем господствующим. Мир объемлет семеносные понятия, соответственных своему понятию живых существ, то есть все особенные начала. Физика стоиков, таким образом, является гераклитовской, но логический элемент их физики совершенно согласен с аристотелевским учением, и мы можем, следовательно, рассматривать его как таковой. Но, вообще говоря, лишь древние стойки имели в своей философии отдел, посвященный физике. Позднейшие стойки оставляли в совершенном небрежении физику и трактовали лишь о логике и морали. О боге и богах стойки также говорят языком обычного представления «бог», Есть непорожденный и неумирающий мастер всего этого порядка, который иногда снова поглощает в себя всю эту субстанцию и затем снова порождает ее из себя». Здесь нет какого бы то ни было определенного воззрения, и даже отношение Бога как абсолютной формы к материи здесь не достигло определенности и ясности. Вселенная стоиков то является единством формы и материи, а Бог — душою мира, то Вселенная, как и природа, является бытием оформленной материи, а душа мира противоположна ей. Что же касается деятельности Бога, то она в этом понимании является упорядочением первоначальных форм материи. Существенное, а именно объединение и раздвоение этой противоположности отсутствует у них. Таким образом, стойки не идут дальше общего представления, что всякое единичное включено в понятие, а последнее, в свою очередь, включено во всеобщем понятии, которое является самим миром. Но так как стойки таким образом познали разумное, как вообще деятельное в природе, то они видели в отдельных явлениях этой природы проявление божества, и их пантеизм благодаря этому примкнул к простонародным представлениям о богах, равно как и к связанному с ними суеверию. К вере во всякие чудеса признавали также предугадывание будущего. Они признавали именно, что в природе имеются указания, действия которых человек должен стремиться уничтожить посредством служения Богу. Эпикуриизм, напротив, ставит себе целью освободить человека от этого суеверия, которому стойки отдаются всецело. Так, например, Цицерон в своем произведении, носящем название De дивинатьйоне», заимствовал большую часть излагаемого им учения о предугадывании у стоиков, а относительно многого он определенно указывает, что это рассуждение стоиков. Если, значит, он говорит о предуказующих признаках относительно событий человеческой жизни, то все это совершенно согласно со стоической философии. Стоики считали, что если орел летит на правой стороне, то это проявление божества, и, следовательно, здесь людям дается указание, как поступить им при данных обстоятельствах. Мы видели, что стойки говорят о Боге как о всеобщей необходимости, поэтому Бог, как понятие, имеет по их воззрению отношение к людям и людским целям. С этой стороны Бог есть провидение. Таким образом, они пришли также к представлению об особенных богах. Цицерон в указанном произведении говорит, «Хризип, Диоген и Антипатор умозаключают следующим образом. Если боги существуют, но не указывают наперед то, что произойдет в будущем, то они либо не любят людей, Либо они сами не знают, что предстоит в будущем, либо они придерживаются того мнения, что неважно, будет ли человек это знать или не знать, либо они считают, что такое откровение не подобает их величию, либо они не в состоянии дать такое откровение». Все эти предположения названные философы опровергают, приводя, между прочим, тот довод, что никто не превосходит благодетельности богов и так далее. Они поэтому делают следующее заключение – «боги знакомят людей с тем, что им предстоит в будущем». В этом рассуждении совершенно частные интересы отдельных людей представляются также интересами богов. То давать знать и вмешиваться, то не делать этого – это является непоследовательностью, то есть чем-то непостижимым, но именно эта непостижимость, эта непонятность представляет собою торжество обычного религиозного способа понимания. Все римское суеверие находило таким образом в лице стоиков своих сильнейших защитников. Всякое внешнее телеологическое суеверие берется ими под защиту и оправдывается, так как стоики исходили из воззрения, что «Бог есть разум», последний во всяком случае божественен, но божественное им не исчерпывается, то они сразу делали скачок от этого всеобщего к утверждению об откровении людям того, что служит на пользу особым целям. Истинно разумное, несомненно, дано людям в откровении, как закон Божий, но полезное, то, что соответствует отдельным целям, не открывается в этом истинно божественном.